Дома. Они выехали из города пять часов назад. Грузовик мчался по нескончаемой лесной дороге, и заснеженные деревья с мохнатыми перепутанными ветвями, теснясь, подступали к самым обочинам. Лена была печальна. Выросшая в большом городе, она год назад впервые приехала в деревню и на диво самой себе легко сжилась с новой обстановкой, но каждая поездка домой заново бередила ее сердце. Уже шестой час ехала она мимо снежных лесов и сугробных полей, а большой ночной город с яркими витринами и с веселой перекличкой трамваев все еще стоял перед ее глазами. Она смотрела вокруг так, словно видела все впервые, и все представлялось ей чужим, непривычным. Под серым, низко нависшим небом чернели низкорослые леса, кое-где разорванные полянами. Осенник набегал на дорогу, серое небо цеплялось за такие же серые голые ветки. В ложбинах и на равнинах лежал еще глубокий снег, а на склонах его сдуло ветром, и пятна обнаженной земли темнели за платами. Незнакомая женщина в темном платке и валенках сошла с дороги, чтобы пропустить машину, и, улыбнувшись, кивнула как знакомым. «Здравствуйте!» Они проехали. Она все еще стояла и задумчиво смотрела вслед, словно соображала, кто и зачем. Леса расступились, и пошла вырубка, поросшая молодыми деревьями. Вот уже совсем близко приземистые избы, плетеные ограды, колодец с упершимся в небо журавлем. «Подъезжаем», — тихо и радостно сказала Валентина. Лена взглянула на нее и удивилась непонятному, почти восторженному выражению прозрачных карих глаз и остановившейся забытой на лице улыбки. Как она странно улыбается, подумала Лена. Она родилась здесь и не была здесь давно. Какая она? Конечно, хорошая. У Петровича не может быть плохой жены. Сидя в кузове меж тюками и корзинами, Валентина всматривалась в окружающее так же напряженно, как Лена. Но не печаль, а радостное волнение овладевало ею с каждым часом. Большое просторное небо, не загороженное домами, так мягко обнимало землю, так ласково льнуло на горизонте к пушистым белым полям, что Валентине хотелось встать на тюки и дотронуться до этого неба. Воздуха было много. Он тек широкими спокойными влажными волнами, наполняя грудь свежестью. Молодые березки на вырубках испуганно убегали в сторону, тонкие сосенки задумчиво качали вершинами, чуть вздрагивали нежные дымчатые ветви осинника, маленькие елки доверчиво протягивали пушистые ветки, как детские ладошки с растопыренными пальцами. Когда незнакомая женщина на дороге приветливо поздоровалась и остановилась, провожая их внимательным взглядом, Валентина засмеялась от удовольствия. Ей мил был этот мир большого неба и тихих лесов, где так дорог человек, что каждый случайно встреченный на бескрайней лесной дороге интересует, кажется близким и нужным. «Как хорошо!» — думала она. «И как я могла столько лет обходиться без всего этого? В эти вырубки мы с Алёшей ходили за малиной. Вот амбар». Все тот же старый амбар, где мы укрывались от дождя. Соскочить с машины и побежать бегом по тропинке. Вот и девушка с коромыслом. Как она идет хорошо, мягко, ловко. Да это Дуня. «Дуня! Дунюшка, здравствуй, Дуня!» Закричала Валентина, перегибаясь через борт. «Батюшки! Да не как Валюшка Березова. Надолго ли, Валенька, надолго ли к нам?» «Ненадолго». Когда машина остановилась, Валентина спрыгнула и взбежала на крыльцо. «Валюшка! Внучушка! Голубушка!» Бабушка Василиса встретила ее на крыльце, обняла сухими легкими руками, прижала к себе. Обдала резким запахом хлеба, герани, молока. «Милушка моя, изябла чай! Алеш, что, узнаешь ли? Алёша, братишка, что ли? Ах!» «Раздавил меня медведь! Да откуда ты такой взялся? Ты же маленький был! Бабусь, чем ты его такого выкормила?» — говорила Валентина, переходя от бабки к двоюродному брату. В комнату вошла, позабытая всеми Лена, и нерешительно остановилась у порога. Она и боялась помешать встрече родных, и считала невежливым уйти к себе, не простившись с Валентиной. «До свидания, Валя». сказала она торопливо и застенчиво. «Куда же вы, Лена? Я вас не пущу. У нас такая радость, а вы уходите. Алёш, сними-ка с гостей шубку», — скомандовала Валя. «И вправду, Леночка», — вступила в разговор Василиса, — «зачем вам идти? И комната ваша топлена, полюха без вас ни разу не тапливала, нахолодала там. Заночуйте нынче у нас». У Василисы было сморщенное лицо, с выцветшими, мягко светящимися глазами и тем выражением безмятежной ясности, которое бывает у очень добрых, проживших чистую трудовую жизнь стариков. Дружеские слова помогли Лене преодолеть застенчивость, она сняла шубку и повеселела. Валентина говорила без умолку. «Нет, какой ты стал, Алешка, но кто бы мог подумать, какой ты стал? Ты же в два раза выше меня». И такой ты стал большущий и такой симпатичный, что я просто горжусь, что я твоя сестра. Она смеялась, но откровенно любовалась братом. Он был высок, широкоплеч. Его крепкое красивое лицо, с широко поставленными глазами, было правильно. Особенно хороши были глаза, яркие, золотисто-коричневые, с белками, блестевшими влажным голубоватым блеском. Все лицо дышало спокойствием и здоровьем. «Алеша, бабушка, рассказывайте, как жизнь, как колхоз», — требовала Валентина. «На жизнь не жалуемся, а с колхозом худо». «Как так? Почему? Как же вы допустили?» «Алешка, силач, великан, ты же комсомолец, отвечай мне». Как ты лично мог это допустить? Алексей молчал, сдвинув брови. Василиса вступилась за него. Он ведь у нас за год так вымахал. В сорок втором году ему четырнадцать стукнуло, а уж он всю мужичью работу ворочил. Взрослые у нас наперечет были, да и те бабы. Выйдем в поле. Кто сеет? Недолетки да бабы. Кто жнет? Опять они же. Кто на лесозаготовках морозится? Опять они. Отогревшись и отдохнув, Валентина заторопилась. Алешенька, скорее пойдем в сельсовет, позвоним Андрею. Он не ждет меня. Я сама не знала, что успею выехать сегодня. Лена побежала в школу, а Валентина и Алексей отправились в сельсовет. В сельсовете Валентина прижалась щекой к холодной эбонитовой трубке так крепко, словно по проводам тепло ее щек могло дойти до Андрея. Когда чужой голос ответил ей, что он уехал в соседний район и вернется через день, трубка выскользнула из ее рук. Значит, еще один день в разлуке. Сколько таких дней уже было позади, и еще этот, самый длинный. Уже рядом и все-таки не вместе. «Валенька, вот и хорошо. День проживешь у нас», — просящим тоном сказал Алексей. Ее приезд был праздником для них, и Валентине стало стыдно от того, что она не подумала об этом. «Да, Алеша, и вправду хорошо. Поговорю с тобой, посмотрю, как колхоз». Несколько часов она просидела дома с Алексеем, Василисой и гостями, пришедшими повидаться с ней. Потом она прошла по главной улице, осмотрела фермы и вышла в поле. Мягко падал снег с низкого неба. И поле, и небо были одинаково легкими, пушистыми, белыми, бесшумными, и село лежало на холме, будто окутанное со всех сторон ватой. Тишина была такой глубокой, что казалось... Прислушайся и услышишь, как падают на землю снежные хлопья. Валентина сошла с дороги и брела полем по неглубокому и липкому снегу. У амбара Валентина встретила Василия. Он заходил утром, они виделись, но поговорить не успели. «Огляделась?» — Валентина Алексеевна спросил Василий. «Огляделась, Василий Кузьмич». Это ты распорядился держать скот на половинном рационе? Я. Они вошли в амбар, наполненный трестой, и сели на чурбан. Скоту надо дать не половинный, а полуторный рацион. Если ты не хочешь загубить стадо, надо сегодня же, слышишь, сегодня, увеличить рацион вдвое. А я, дурачок, и не знал, что надо. С недоброй усмешкой сказал Василий. Спасибо тебе, умница, что научила. Не сердись. Если ты этого не сделаешь, то в марте-апреле начнется массовый падеж скота. А если я это сделаю, то падеж начнется в феврале, потому что кормов при полном рационе хватит только-только до февраля. К февралю надо достать минимум сто тысяч и купить корма. Прищурив глаза, насмешливо и любопытно Василий смотрел на упрямое лицо Валентины. Резкость ее суждений раздражала его. «Говоришь, надо достать сто тысяч?» «Я вот тоже брожу по лесу, гляжу, не валяются ли на дороге тысячи. Нашел или нет?» «Не сто тысяч нашел, а весь миллион. Лежит под руками, а в руки не дается». «О чем ты, Василий Кузьмич?» Он не был расположен к откровенным и задушевным разговорам с ней, но ее взгляд был так внимателен и упорен, что он разговорился сам того не ожидая. «Вот они тысячи под нашими ногами». Он взял комок серой свалявшейся тресты. «Если тресту хорошо по-хозяйски обработать на волокно да сдать государству не трестой, а высокосортным волокном...» То на одном центнере можно заработать от 500 до 800 рублей. Вот тебе и первые 30 тысяч. Правильный расчет. Дальше, Василий Кузьмич. Дальше идет вопрос о липе. За вторым прогоном у нас свои липовые рощи. Дери дранку, крути веревочку, заплетай рогожку. Вот тебе вторые 30 тысяч. Так в чем же задержка, Василий Кузьмич? Из дранку надо возить за пятнадцать километров, а тягло все на лесозаготовках. Вот тебе первая задержка. Тресту на волокно перерабатывать нужны руки, а эти руки на ногах ходят не в ту сторону. — Павку Конопатова знаешь? Взять хотя бы его. — Я, — говорит, — минимум трудодней заработал, а теперь буду кротов бить. Договор на кротов заключил. Два раза я за ним посылал, так и не пришел вражина. Так-то вот, Валентина Алексеевна, пошли, что ли?» Когда они поравнялись с домом Павки Конопатова, Василий сказал. «Зайдем к нему, к вражине, для ясности вопроса». В жарко натопленной избе на грязной лавке сидел молодой, гладко выбритый человек с тонкими правильными чертами лица и кривящимися неприятными губами. Он хлебал щи из миски. Его близко поставленные черные глаза смотрели одновременно и высокомерно, и подозрительно. Увидев Василия, он отставил миску и нарочительно небрежно развалился на лавке. — Здоровенько живешь, Павел Михайлович. — Здравствуйте, — неохотно отозвался Павка. Что же ты садиться не приглашаешь? Или у тебя в доме лавки заказаны, или гости не ко времени. Седайте, коли пришли. В полутьме на печи зашевелился тулуп и выглянула из-под него седобородая голова с такими же близко поставленными и черными, как у Павки, глазами. Была эта голова... Суха, черна, неподвижна, как стены старой избы, и казалось, что растет она прямо из этих стен, из потолка, и что сама изба смотрит из темноты этими черными, недобрыми, немигающими глазами. «Здорово живете, Михаил Павлович», — обратился к старику Василий. «Пришли твоего сына проведать. Он к председателю не идет, так председатель идет к нему с поклоном». «Мы, люди не гордые, беспокоимся, не заболели ли часом?» Василий говорил весело, и только потому, как сузились его темные глаза и как вздрагивали ноздри, угадывался кипевший в нем гнев. Хозяева молчали. «Как ваше здоровье, драгоценное, Павел Михайлович?» — продолжал Василий. «В печенки вам не ударило ли?» «Грыжа не вступила ли, как на той субботе, когда понадобилось ехать на лесоучасток? Если что, так мы вам доктора обеспечим». Павел, отвернувшись от Василия, смотрел в окно. Он пытался принять независимый и презрительный вид, но лицо его было злым и напряженным. «Почему ты не пришел по вызову председателя?» — спросила Валентина. «А на что мне ходить?» «Как же это на что ходить?» «Колхозник ты или нет? Я свои трудодни отработал. Чего еще?» Голова на печке безмолвно и неподвижно торчала из-под тулупа. «Значит, доктора не требуется», — сказал Василий. Помолчали. «Слыхал я, что ты договор заключил, кротов бить?» «Ну и заключил». «В кротоловы, значит, определился. Ну что ж, бей, кротов. Тебе не впервые». Которые люди фашистских гадов били, о которые кротов. Тоже доброе дело. Бей, разживайся, устраивай коммерцию, а в колхозе медведь будет работать. Однако не меньше тебя наработает. Опускай хоть медведь. Я гляжу, у медведя о своей берлоге больше заботы, чем у тебя о своем колхозе. Слыхали? Не отводя глаз от окна, протянул Павка. Что я от колхоза имею? Что имеешь? Коротка твоя память, Павел Михайлович. Приусадебный участок, как колхозник имеешь. Корова твоя, милка, не с колхозной ли фермы тебе дадена в сорок первом году? Дрова эти, что у печи лежат, не на колхозной ли подводе Вожены, Баба твоя, полюха, не в колхозном ли родительском доме рожала? Старика твоего не на колхозной или подводе в больницу возили. Баню ты поставил на задах, ни из колхозного леса. Слыхали? По-прежнему упорно глядя в окно, с нарочитой скукой протянул Павка. Ну, а если ты это слыхал, так мы об этом не станем с тобой говорить. Мы с тобой на собрании по-другому поговорим, сказал Василий. Пошли, Валентина Алексеевна. Павка не пошевелился. Голова на печке безмолвно повернулась и посмотрела им вслед все теми же темными, не мигающими глазами. «Паразит!» — волчья хребти, — наругался Василий, шагая рядом с Валентиной по улице. «Видно, яблочко от яблони недалеко падает. Это батька его мутит, поберушка церковная». «Почему его дразнит поберушкой?» «А потому, что он на этом деле разжевался». Еще я был мальчишкой в ту пору, а помню, как он с осени кобылу заприжёт, на сане икону прибьёт и отправляется по богатым селам собирать на погорелую церковь. Месяца два ездит, а приедет икону на божничку, деньги в сундук, мешки с зерном в закрома и все в порядке. Весной хлеб посеет, осенью снимает, а с зимы опять собирать на погорелую церковь. «Папаня!» «Папаня!» — по дороге со всех ног бежала Катюша. «И где ты ходишь, папаня? Мы всю деревню обыскали. Из приехал какой то внизу черное пальто, а поверху тулуп, колени кожей обшитые, и назади кожа», — торопливо сообщила Катюша. «Пойдем скорее, он у нас в горнице». «Ну вот и хорошо. На ловца и зверь бежит», — сказала Валентина. «Надо было в район ехать за советом и помощью, а теперь здесь на месте поговорим и подумаем. И то сказать ко времени гость. Пойдем быстрее, Валентина Алексеевна», — заторопился Василий. По пути Валентина забежала домой, а Василий прошел прямо к себе.